Глава 15. Первым выйдя на улицу, Андрей подсветил амулетом Гурсу, закрывшему своих неудачливых похитителей на наружный замок. Когда агенты проснутся, пусть думают, как им выбираться. Гадать, зачем его теске потребовалось изымать из пакета часть документов, использовать ли взятое для шантажа или спасать себя и кого-то из друзей, землянин не стал. Он ведь и сам кое-что из компромата присвоил. И это сейчас надежно спрятано в семейном магическом хранилище Реев вместе с деньгами, документами на фиод, векселями и амулетами. Со вторым изъятием части бумаг Ола Грейвера получилось даже лучше. Теперь совсем будет непонятно, когда, кто и сколько чего себе присвоил. В ту сторону идти намного ближе, а там десятник махнул в направлении улицы, с которой его привезли. Безопасней, освещение, стража. то все, продолжил его мысль землянин и запахнул плащ. Понятно, не будем долгой дорогой ноги ломать. Кто здесь может быть страшнее мага тени и мастера меча, идущих вместе? Про то, что у него резерв показал дно, Немченко не сообщил. Амулет неплохо освещал пространство шагов на 7-10 перед спутниками. Достаточно, чтобы вовремя обойти лужу грязи или обо что-нибудь не запнуться. Землянин мог бы двигаться и в слое сумрака, но как товарища бросить одного? За первыми же зарослями, где начиналась ограда конного подворья, Андрей почувствовал группу, человек пять, любителей пограбить припозднившихся горожан. Насторожился и коснулся локтя товарища. Кусты зимой не очень подходят для укрытия. Свет магического перстня засаду легко выявил. Только грабители явно обладали хорошо развитым предчувствием и нападать не рискнули. Кто-то из них лишь присвистнул вслед, когда благородный Ол и мастер меча отошли от зарослей шагов на двадцать. — У тебя в номере сколько лежаков? — спросил попаданец. — Пять. «Два были не заняты. Но вы же не станете там селиться. Это я вынужден изображать небогатого поселянина. Место в кладовой, правда, пришлось еще оплатить. Ну, тут мне просто деваться было некуда». Скрип, который они услышали за полсотни метров до площади, производила рассухшиеся перекладина виселицы. Ветер раскачивал два трупа, а те заставляли плакать старый брус. Кого-то анты гурс напугали. Женщина и двое детей, чьи силуэты успел высветить направленный землянином луч, пытались срезать веревку одного из тел, но быстро скрылись в темноте. Самовольное снятие трупов казненных коронное преступление, и пойти на него могли только сильно любящие родственники. Пару-тройку часов мне поспать всяко нужно. Андрей взял немного в сторону, чтобы обойти мычавшего однотонный мотив нищего пьяницу. Таким ни холод, ни бандит, не страшный. Сниму на двоих. Стоит ли? Я могу и в общей ночлежке. А чего тебе уже скрываться-то? И от кого? Хоть отдохнешь нормально перед плаванием. На корабле будешь в тесноте. Тебе сколько плыть? Не больше пяти дней. Капитан ведь одаренный, водник. ант, внимание, я тоже заметил. Дойти до трактира без приключений не получится, понял Немченко, и вообще в этом мире их долго искать не нужно. Стоит отойти в любую сторону на пару шагов, и какая-нибудь каверза тебя уже дожидается. Олу и бывшему десятнику тайной службы оставалось пересечь короткий проулок, чтобы оказаться перед местом своей ночевки. Но именно в этом узком проходе их и ждали желающие поживы. В обоих глинобитных оградах, образующих проход, имелись провалы, через которые выскочили ночные грабители, отрезая спутникам пути вперед и назад. Никогда такого не было, и вот опять. Андрей с сожалением снял и отбросил в сторону плащ. Потом надо будет заплатить трактирщику, чтобы его почистили. Ты передних, я задних. Клинок Оларея грозно сверкнул при свете так и не погашенного на пальце амулета, бросавшего при движении их руки лучи в разные стороны, создавая сюрреалистические картинки, словно из плохого дешевого триллера. За свою спину Андрей не переживал, ее прикрывает мастер меча. «Приятное чувство, когда с тобой такой напарник». Испытать силы молодого владетеля решили сразу шестеро вооруженных длинными ножами оборванцев, Они не стали размениваться словами «не тебе жизнь или кошелек, или чего ты в нашем районе забыл», напали всей толпой, пытаясь смять и задавить массой. Обойти измученную жертву им было трудно. Ширина прохода составляла не больше трех метров. Да и то по краям торчали ветки, мешающие двигаться. Позади себя Немченко услышал тоскливый вой. с кого-то уже сильно ранил. И тут же пришла пора ему самому вступить в схватку. Шаг назад, и рука первого из нападавших, перерубленная в локте, вместе с зажатым намертво в кулаке 30-40-сантиметровым лезвием, падает на землю. Рев боли оборванца смешался с чувством досады Ола. Чистить теперь придется не только плащ от грязи, но и левую штанину, на которую попали капли крови. Дальше благородный Ант атаковал сам. Все как на тренировке с наставником Порспером при отработке навыков боя в ограниченном пространстве. Тогда мастер не жалел ни дворянских чувств, ни тела Ола. Колотил палкой, стоило ученику хоть на миллиметр заступить за очерченный небольшой круг. Следующему бандюгану, попытавшемуся зайти слева и запнувшемуся о какой-то валявшейся возле стены хлам, рейв вспорол грудную клетку. Тот еще не начал хрипеть, как Андрей пригнулся, совершил оборот на 360 градусов и перерубил третьему обе ноги в коленях. «Мама!» — страшно тонким детским голоском закричал, ставший безногим. «Гадство какое!» — краем сознания отметил Андрей. «Это оказался пацан. Реально, мальчишка, лет четырнадцати, если не меньше». Удивление и досада не помешали, разогнувшись, расколоть голову четвертого напополам, а следующим выпадом пронзить подоспевшего нападавшего в живот и рассечь до выпадения кишок. Единственный оборванец, кто еще не успел попробовать магической стали, попытался развернуться и убежать. Только на миг землянин подумал, что и пусть драпает, зачем нужна его смерть. Но тело Немченко жил своей жизнью резкий выпад клинок вошедший под левую лопатку показался из груди бандита заставив того выгнуться дугой и хрипя повалиться боком на глинобитную стену ан вы закончили подошел гус он по очереди склонился над еще скулящими изувеченными оборванцами и выверенными движениями тесака разрубил им горло и мальчишки да и ему тоже землянин нахмурился Вот он и докатился до убийства детей. Дальше что? Начать пить кровь младенцев? Чушь! Нужно обойтись без рефлексий. Не тот мир, не та жизнь вокруг, чтобы комплексовать. Паренек сам свою судьбу выбрал, нападая с ножом на прохожих. Схватку у Андрея заняла от силы пару минут, но мастер меча со своим примитивным оружием управился еще быстрее. Скоро и Ол Рэй также сможет. Он подобрал плащ и потряс им, чтобы избавиться хотя бы от крупных комков грязи. — Сейчас не будешь предлагать с трофеями? — Нет. А вот подумать, стоит ли вам вместе со мной появляться в таверне, наверное, следует. — Уверен, меня агентом трактирщик сдал. Он же расскажет и про вас, если спросят, а спросит обязательно. — Пусть спрашивают, — хмыкнул Андрей, направившись с десятником к выходу из проулка. Рэй, конечно, порой излишне рискованный, Ол, но амулеты при нём, <свят> в том числе и ложной личиной. Ого, это редкий и очень дорогой артефакт. Эрунда, не дороже денег. Они вышли на небольшую площадь, и землянин придержал спутника за рукав. Смотри, он принял облик старшего мастера карта Олстирса, веселого, добродушного, полноватого мага, как тот всегда виделся окружающим, не знавшим, какой матерый волк сидит внутри этого мягкого образа. «Представляешь переполох в агентурном управлении, когда там решат, что наш бывший командир с тобой? Запутаем всех в мертвый узел!» Десятник только и смог что качнуть головой. «Это сильный ход», — подумав, согласился он. «Так пошли!» В зале таверны только-только завершилась драка. Оставалось порадоваться, что хоть на этот раз обошлось без участия благородного Ванда. Жизнь налаживается. Что угодно благородному господину, увидев улад, трактирщик бросил руководить наведением порядка и выносом на улицу стонущего мужика с разбитой головой, подбежав к благородному гостю. А! -а, -а он замолчал, едва его взгляд уперся в гурса. Точно, Кабатчик имел беседу с агентами тайной службы, раз не смог сдержать удивление при виде вернувшегося, как ни в чем не бывало, десятника, да еще и в сопровождении мага. Люди Анда Дэнича действовали неофициально, значками принадлежности к своей организации не светили, так что вполне возможно информацию о Гурсе трактирщик продал. По-хорошему его следовало бы проучить, но Андрею было... Лень. Мне угодно номер на двоих, дружище. Землянин копировал манеру добродушного общения карта Улстирса. Мы с моим старым приятелем хотим выспаться. Есть что предложить? Для вас, господин, даже если бы и не было, я бы освободил занятый. Но, к счастью, есть. Отлично. И рабыня нужна для чистки одежды. Только для чистки? Да, лишь для нее. Ожидать какого-то люкса в таком непрезентабельном заведении было бы глупо. И все же комната оказалась вполне приличной, правда, близко к лестнице, и шум из продолжившего веселья зала слышался отчетливо. «Я поставлю на всякий случай сигналку», — предупредил Андрей Десятника, — «так что имею в виду». Им надо было отдохнуть, и беседовать они не стали. Все, что нужно, уже друг другу сказали. Месяц назад выяснилась случайно еще одна способность стихии тени. Подруга могла работать и будильником. Достаточно было ее попросить разбудить через определенное количество часов, и точно в указанное время она затягивала своего адепта в слой сумрака, где дуновениями освежающих холодных теневых сгустков моментально прогоняла сон. «Привет, подруга!» — поздоровался Андрей с тенью. Попросить о побудке он не успел. Сумрачная Джиса первой попросила ее развлечь. Про Машу. Она села в возникшее под нею кресло. Ту историю, где она свою копию дикарку из далекого прошлого встретила. «Я же тебе ее четыре раза уже показывал. Сама можешь уже себе рассказывать». «Еще хочу. У тебя лучше получается». Пришлось Андрею снова вспоминать мультипликационные картинки, как Маша с медведем обнаружила проход в каменный век и встретила там своих древних двойников. Когда девочка-дикарка, не освоившая еще разборчивую речь и изъяснявшаяся только гласными буквами, крутилась перед зеркалом, и вместо Машиного «Да чего же я хороша!» произнесла «О-е-о-я-а-а!», тень опять зашлась в беззвучном смехе. «Мне правда надо отдохнуть», — сказал адепт своей стихии по окончании сеанса. «Конечно. Прости, что так вот. Мне скучно без тебя здесь. Я разбужу». Тень вытолкнула адепта из сумрачного слоя, считав нужное время побудки из его сознания. Гурсом можно было привести к гавани с помощью магии тени, только Андрей не захотел раскрывать ему это свое умение. Вот если бы бывший десятник согласился стать лейтенантом Реевской дружины, тогда мог бы и познакомиться с путешествиями сумрачными путями. Но, увы, Гурсу и Анду пока не по пути. «Вам не нужно идти со мной до Порта, Олл», — сказал мастер меча, когда они еще до рассвета принялись одеваться на выход. «Днем агенты не рискнут при всех на меня нападать». Даже если проснулись и выбрались уже из склада. Дело не в том, что они боятся огласки. Я их легко разделаю всех четверых. Подготовка агентов в боевых умениях крайне слабая. Знаешь, как-то так я привык, что стараюсь доводить начатое до конца. Городские ворота зимой открывались на час позже, чем летом. Поэтому нашлось время и на завтрак. Из трактира они вышли с началом рассвета. Идти им пришлось через тот же проулок, где ночью состоялась схватка с оборванцами. Трупы, конечно же, никто еще не убрал, но раздеть раздели. Кому-то и рванье с полурастрескавшимися деревянными чоботами трофей. «Теперь ты иди вперед, а я в сотни шагов следом». Андрей вернул себе свой настоящий облик. «Прикрою до твоей посадки в шлюп. — Давай попрощаемся, и, Гурс, помни, как надумаешь вернуться, мое предложение будет в силе. — Спасибо, Ант, я никогда не забуду то, что вы для меня сделали. — Говорил уже, зачем сто раз повторять? Улрей притянул десятника, к приобнял и оттолкнул. — Удачи! До самых припортовых ворот людей почти не встречали. Зато, пройдя через арку, увидели, что гавань уже проснулась. Немченко пришлось подождать, пока Гурс сможет пройти в разрыв между колоннами, звенящих цепями гребцов, которых гнали науткнувшиеся носами в берег галеры. Парусники стояли на рейде намного дальше, чем в нагобине. То, что раньше было преимуществом ФОЖа, прибрежной мелководье, позволявшее причаливать плоскодонным судам, теперь мешало принимать в заливе достаточное количество океанских кораблей. Впрочем, полтора десятка их покачивалась на волнах, а трое уже начинали ставить паруса, готовясь к отплытию. Гурса ждали, вернее, не его одного, но и его тоже. Десятник еще сходил в какой-то погауз, откуда вернулся с небольшим заплечным мешком, а затем подошел к шлюпу. Поискал глазами Оларея, нашел и поднял руку в прощании. «Семь фут в подкилем!» Негромко пожелал ему землянин и направился к Южному мысу, чтобы получше осмотреть порт. «Сюда надо наведаться летом или хотя бы весной-осенью», — понял он, плотнее укутываясь в плащ, спасаясь от порывов ледяного ветра. За час, набравшись впечатлений, он направился назад в город. Едва пройдя через ворота, столкнулся с Сандом и Нарной, еле сдержавшись, чтобы не рассмеяться. Такой заполошный смешной вид у тех был. Торопились к причалам. Ну-ну, птичка уже давно улетела из клетки. Немченко мог бы засвидетельствовать, что лично видел, как Брик выбирал якорь. — Ой, простите, он, нарно освобождая дорогу верховому десятнику городской стражи, нечаянно столкнулась с землянином. Разумеется, ей в голову не могло прийти, что этот молодой красавчик корень всех ее неприятностей, большая часть которых еще впереди. — Я не заметила. — Ничего, ничего. Андрей прикоснулся к плечу младшего агента. — Такой милой девушке все можно простить. Та натянуто улыбнулась и поспешила догнать своего напарника. Гремшик и Литок были собраны, ждали своего господина. Утомившись от ходьбы, Андрей распорядился седлать коней и к выбранному для покупки зданию они направились верхом. Двухэтажное каменное строение с коньковой черепичной крышей Олурею понравилось. Он обошел первый этаж, где располагалась лавка по торговле тканями, осмотрел жилой этаж с пятью комнатами, широким коридором и кладовкой, не поленился подняться на чердак, напугав воркующих там голубей. В подвал не полез, рассудив, что ничего интересного там не увидят. А еще к зданию с тыльной стороны прилегал дворик, крошечный, зато с колодцем, что являлось хорошей дополнительной опцией. И цена продажи Немченко порадовала — 1100 оборов. Он даже не стал торговаться. Фужа недвижимость, в отличие от всех остальных товаров, стоила намного дешевле, чем в нагопине. Но и подлинную причину столь невысокой оценки продавцом своей лавки Литер по своим старым каналам выяснил. В этом районе торговцам приходилось платить неподъемные деньги стражникам и бандитам. Владетель Рэя решил, что с этой проблемой он разберется. Поехали в банк, а потом в ратушу. Завершив осмотр, Андрей вышел с продавцом Ютиром, полным пожилым мужчиной, на улицу. Оформим сделку. Вы сегодня же купите, вскинулся Ютир, словно не поверил своему счастью. А чего лесного кота за хвост тянуть? Улрой вскочил на буцефала. Запирай и иди с нами.